Прибыв в Петербург, тотчас же вошел в сообщение с одним прежним товарищем, но поле нашел скудное, дела мелкие. Знакомство потом разрослось, но ничего не составлялось. «Народ здесь дрянной, тут одни мальчишки», — говорил он мне сам потом.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 Здесь опускаю одно обстоятельство, о котором лучше будет сказать впоследствии и в своем месте. Но упомяну лишь о том, что обстоятельство это наиглавнейшее утвердило Ламберта в убеждении о действительном существовании и, главное, о ценности документа.